Теперь Сэнди. Тут н е т меня остановил. Хотел пойти в дом и позвонить матери, сказать ей, что у него все в порядке, и он обедает в расположении взвода с Сэнди, Ширли и еще несколькими патрульными. Другими словами, солгать ей, как лгал его отец. — Только вы никуда не уходите. У двери он обернулся. Никуда не уходите. Когда он исчез, Хадзи повернулся ко мне. На его широком лице читалась озабоченность. «Ты думаешь рассказывать ему все это хорошая идея, сержант?» «Теперь он захочет увидеть все видеопленки», — добавил Арки. Он пил Рудбер. «Такого кино нигде не посмотришь». «Я не знаю, хорошая это идея или плохая», — прозвучало глупо. «Я только знаю, что давать задний ход...» — Уже поздно. Я поднялся и прошел в дом. Нед как раз клал трубку на рычаг. — Куда вы? Брови его сошлись на переносице, и я вспомнил, как стоял нос к носу с его отцом на автостоянке у маленького бара т е п который стал для Эдди Джи домом вне дома. Именно так же сошлись тогда брови Керта. — В туалет, — ответил я. — Не волнуйся, н е т «Ты услышишь все, что захочешь, все, что можно услышать. Но напрасно ты ждешь чего-то удивительного». Я нырнул в сортир и захлопнул дверь до того, как он что-то ответил, а следующие пятнадцать секунд блаженствовал. Как и пиво, ледяной чай нельзя купить, он только берется в аренду. Когда я вернулся, скамья курильщиков п у с т о в а л о Они все пошли к гаражу «Б» и теперь смотрели в окна ворот, выходивших на задний фасад нашего здания. Каждый в позе охранника городской достопримечательности, так хорошо мне знакомый. Только теперь у меня в голове обратное сравнение. Когда я вижу людей, глазеющих сквозь щели в дощатом заборе или сквозь ячейки в сетчатом на вырытую в земле дыру, прежде всего я думаю о гараже «Б» и «Бьюике-8». — Вы видите там что-нибудь такое, что нравится вам больше, чем вы сами? — крикнул я через автостоянку. Похоже, не видели. Арки вернулся первым. Сразу за ним х а д и и Ширли. Фил и Эдди задержались у гаража чуть дольше, а сын Кёрта вернулся последним. И в этом он ничем не отличался от отца. Кёртис тоже крутился у окон дольше всех. если у него было на это время. Не стоял там, сколько хотел, потому что преимуществ у Бьюика не было никаких. Если бы были, я уверен, что мы подрались бы на автостоянке у т е п а вместо того, чтобы найти возможность обратить все в шутку. Мы нашли такую возможность, потому что Драка бросила бы тень на репутацию взвода Д, а он ставил взвод выше всего. Бьюика, жены, даже семьи, когда появилась семья. Я как-то спросил его, чем он гордится больше всего в жизни. Он ответил — формой. Я его понял, и меня тронул такой ответ, но не могу не признаться и ужаснул. Но именно ответственное отношение к службе и спасло его. Он гордился выполняемой работой, гордился формой, которую носил, и эта гордость помогла ему сохранить самообладание и здравомыслие. Без нее Бьюик точно обратился бы для него в навязчивую идею и свел с ума. Но не работа ли и убила его? Согласен. Однако между поступлением на службу и смертью лежали долгие годы. Счастливые годы. И вот теперь рядом со мной сидел его сын. который находился куда в худшем положении, чем отец, потому что у него работа не уравновешивала притяжение Бьюика. Его переполняли множество вопросов и наивная вера, что ответы обязательно появятся, потому что они ему очень нужны. «Фуфло», — как мог бы сказать его отец. «Температура чуток упала», — заметил Хадди, — когда все вновь уселись. — Может, это и ничего, а может, он выкинет какой-нибудь фортель. Надо бы за ним понаблюдать. — Что случилось после того, как вы и мой отец едва не подрались на автостоянке? — спросил н е т И только не надо опять рассказывать мне о шифрах и кодах. О них я уже все знаю. Я учусь работе в коммуникационном центре, не забывайте об этом. А чему, скажите, на милость учился парнишка, проведя месяц, если отчитывать с от того дня, когда он получил официальное разрешение, в коморке с радио, компьютерами и модемами, что он в действительности узнал? Шифры и коды? Да. С этим он управился быстро, и голос его звучал очень профессионально, когда он отвечал по красному телефону. «Полиция штата, Стэтлеровское отделение, патрульный взвод Д. Писп Уилкокс. Чем я могу вам помочь?» Писп. Проходящий испытательный срок патрульный. Но знал ли он, что каждый шифр и код — звено в цепи? Что цепи есть везде, и каждое следующее звено сильнее или слабее предыдущего? разве можно исходить из того, что мальчишка, даже такой умный, это знает? Это цепи, которые мы куем по жизни. Мы их создаем, мы их носим и иногда делимся ими друг с другом. На самом деле Джордж Морган не застрелился в гараже, просто запутался в одной из таких цепей и повесился на ней. Но до того, помог нам вырыть могилу мистеру Дилану в чудовищно жаркий летний день, вскоре после того, как в Поттинвилле сгорел грузовик цистерна. Никаким шифром или кодом не выразить стремление Эдди Джейкобил проводить все больше и больше времени в т е п е Нет шифра или кода для Энди Калуччи, изменявшего жене, пойманного на этом, просившего прощения. умолявшего дать ему еще один шанс, но получившего отказ. Нет кода для отъезда Мэтта Бобицки, для прихода Ширли Пастернак. Многое не объяснишь, если не признавать наличие этих цепей. Какие-то из них созданы из любви, другие — из чистой случайности. К примеру, поведение Орвеля г а р р т а опустившегося на о дно колено, у свежей могилы мистера Дилана, плача, положившего на землю его ошейник и сказавшего «Извини, напарник, извини». Важно ли это для моего рассказа? Я полагал, что да. А вот мальчишка придерживался противоположного мнения. Я пытался дать ему контекст, а он снова и снова отталкивал его от себя, как Бьюик, не принимал ничего лишнего, даже маленьких камушков, которые не могли удержаться в протекторе. Ты засовываешь их в прорезь, а 10 или 15 секунд спустя они выпадают. т о н е проводил такой эксперимент, я тоже. Отец этого мальчишки неоднократно даже фиксировал на видеокамеру. А теперь рядом со мной сидел этот мальчишка, одетый в гражданское, не в серой униформе, которая могла уравновесить его интерес к Бьюику, сидел, отталкивая мои слова, хотя уже и знал, сколь опасно это восьмицилиндровое чудо, хотел слушать рассказ только об Юике, вне контекста и истории, не желал знать ни о каких цепях. Хотел только того, что ему приглянулось, и в своей злости полагал, что имеет на это право. Я считал, что он ошибается, потому и злился на него, но, скажу вам честно, я его и любил, Видите ли, очень уж он напоминал своего отца, вплоть до бесшабашного рискового взгляда. Следующую часть я тебе рассказать не могу, меня там не было. Я повернулся к х а д и Ширли, Эдди Джи. Все как-то поежились, Эдди т у т вообще отвел от меня взгляд. — Что скажете? — спросил я их. Пис п у и л к а к с а не интересуют шифры и коды. Он желает услышать только хронику случившегося. Я бросил на Неда иронический взгляд, который тот или не понял, или предпочел не понять. «Сэнди, а что?» — начал н е т но я поднял руку, как регулировщик. Я инициировал процесс. Возможно, в тот самый момент, когда приехал на базу, Увидел, как он выкашивает лужайку и не отослал домой. Он хотел услышать эту историю? Отлично. Пусть выслушает и поставим на этом точку. — Парень ждет. Кто из вас поможет ему? И я хочу, чтобы рассказали все. — Эдди? Он подпрыгнул, словно я его пощекотал, бросил на меня нервный взгляд. — Как звали того парня? парня в ковбойских сапогах и со свастикой на груди. э д и в шоке вытаращился на меня. Его глаза спрашивали, а уверен ли я, что это надо рассказывать. Никто об этом парне не говорил, во всяком случае до этого вечера. Иногда мы говорили о том дне, когда взорвалась цистерна. Смеялись, как х а д и и другой парень мирились Ширли, собрав для нее букет, аккурат перед взрывом. — Но не об этом, любители ковбойских сапог. О нем никогда. Но теперь мы, клянусь Богом, будем говорить о нем. Леплер, л и п ь е р что-то в этом роде, не так ли? — Его звали Брайан Липпи, — ответил, наконец, Эдди. — В свое время мы достаточно хорошо знали друг друга. — Правда? — спросил я. — Впервые слышу. Я положил начало следующей главе нашего рассказа. Ширли Пастернак продолжила, в той части, которая касалась ее. Говорила тепло, глядя на Неда, накрыв руку его своей. Меня не удивило, что она с говорила следом за мной. Не удивило, когда в разговор включился Хадди, и они вели рассказ попеременно. А вот удивился я, когда свою лепту начал вносить Эдди Джи. Начал по чуть-чуть, потом все больше и больше. Я велел ему посидеть, пока будет что сказать, но все-таки удивился, когда этот миг настал, и он разговорился. Сначала говорил медленно, нерешительно, словно сомневаясь в собственной памяти. Но когда подошел к главному, стал рассказывать, как увидел, что этот говнюк Липпи в ы ш е по окно, Голос его заметно окреп, в нем прибавилось уверенности. Теперь рассказ вел мужчина, который помнил все и решил ничего не скрывать. Говорил он, не глядя ни на Неда, ни на меня, вообще ни на кого. Он смотрел на гараж Б, где иной раз на свет Божий появлялись чудовища.